Фатьма влюбляется в Афтандила. «Лучше с женщиной не знаться тем, кому под силу это. Ты отдашь жене всё сердце, нежной ласкою согрета. А она тебе изменит, позабыв слова обета. Доверять не нужно женам даже малого секрета. Вожделение к Афтандилу в сердце женщины запало. Как Фатьма не огорчалась». Пламя крепло, возрастало. Обнаруживалась тайна, как хозяйка не скрывала. Как мне быть и что мне делать? День и ночь она рыдала. Если я ему откроюсь, он, быть может, удалится. Промолчу и еще ужасней буду в пламени томиться. Объяснюсь я. Будь что будет, коль я в мире не жилиться Не открыв врачу болезни... «Разве можно исцелиться?» И письмо она решила написать купцу, и в нем рассказала, как страдает, угасая с каждым днем. Зачастую эти письма опаляют нас огнем, их беречь на память надо, мы ж теряем их и рвем.